Глава 18. Лек 013. Голос куратора заполнил практически пустую аудиторию. В ней присутствовало всего 11 человек: 10 выпускников и один преподаватель. Я подошёл к магистру Верано и склонил голову. Куратор нацепил мне на шею медаль и пожал руку. В отличие от остальных, на моей ленте не было силового камня. Он лежал в отдельной коробке, приближаться к которой я не стал бы ни при каких обстоятельствах. Каждому из 10 счастливчиков, которым удалось дожить до финала подготовительного курса, академия подарила небольшой алмаз. Мне и так не просто находиться рядом со столом, где лежали медали, поэтому и речь не могло идти о том, чтобы позволить кому-то нацепить мне на шею самоубийственную магию. Поздравляю с окончанием обучения на нулевом курсе, студент. Пожалуй, это тот самый редкий случай, когда я действительно рада, что учащийся смог удержаться в Мироксе. Знай, Олег, двери академии всегда для тебя открыты, даже если тот там не дарует тебе способность оперировать манной. Уверенно, нам будет чем заинтересовать друг друга. Держи, это твоё по праву. Кроме медальке на шею, Веронов вручил мне три простых на первый взгляд бумажки. Простые это если не угглядоваться в их содержимое. Три чека. Первый я получил за издание двух томов Приключений алмазного дракона. Никогда бы не подумал, что в этом мире так много любителей читать и что немаловажно готовы за это платить. Чуть больше 300.000 кредитов. За эту сумму можно обеспечить себе 3 года обучения в академии. Теперь я понимал старушку Ульму. 500.000, что обещал мне император за снятие долга крови Силяры, это даже не подачка. Это очередное оскорбление. Гадюка всегда остаётся гадюкой, даже помогая родным. Хотя ликовал я недолго. Мне уже разъяснили, что полученную сумму придётся разделить со всеми соавторами. Халявщики. Получить около 50.000 за просто так это нужно уметь. Почему мне так не везёт? Источником второго полученного мной чека явилась Академия. Как гласило описание: "За открытие нового способа обучения неинициированных студентов". Теория, предложенная магистром Верано, оказалась вполне рабочей, и я смог на собственном примере её доказать. Если нейнициированного обучающегося накачать мощным силовым камнем, то по непонятной причине у него открывается абсолютная память на срок от 10 минут до 5 часов. Данная теория была проверена вначале на мне, затем на Лиаре и всей нашей группе, а потом и на оставшихся шести выпускниках. Результат был поразительным стопроцентное запоминание и понимание материала. А ректор как-то обмолвился, что из-за одного чуизмерно-редьёвого студента придётся менять всю систему подготовки и отсеивания, так как с текущего момента проверка знаний становилась бессмысленной тратой времени. С меня взяли расписку о неразглашении тайны, являющейся достоянием Чёрных ворон, а также вручили круглую сумму, ещё 100.000 кредитов. И наконец, третий по списку, но они по содержимомучек Даже ничек. Заверение членов Белого и Чёрного слонов в том, что они соглашаются оставить жизнь Хаду, а также выплачивают мне полмиллиона кредитов в обмен на взятых в плен инферно. Переговоры самостоятельно я не вёл. Просто в один день в Академию явился Ландослик и молча протянул мне на подпись договор с южанами. Выражение лица шестого наследника не предвещало для меня ничего хорошего, так что я прочитал бумаги и, не найдя в них чего-то опасного для себя, молча подписал. Теперь я точно знаю, где проведёт следующие 5 лет Хад. Особых торжеств по поводу окончания учёбы не было. Зачем тратить силы на нулевых, когда есть пятый курс? Вот там да, академия развернулась в полный рост. Фейерверки, салюты, какие-то иллюминации, мир разгулял весь день и всю ночь. В этот день даже стражники столицы относились с пониманием к тем, кто всё же смог закончить учёбу, и не сильно их гоняли. Да и не было дебоши, так несколько драк. До пятого курса законченные придурки не доживали. Я с трудом протиснулся к своей кровати и принялся собирать вещи. Так получилось, что со временем к нашей четвёрке приклеились ещё двое однокурсников, что постоянно находились на вершине рейтинга. Затем ещё один. А последние 2 месяца, когда вся десятка оказалась определена, комната превратилась в оперативный штаб нулевого курса. Ни разу такого не было, чтобы у нас кто-то не сидел. Особо ушли, даже дополнительную кровать притащили, увеличив количество посадочных мест. Первое время меня это раздражало, но затем как-то свыкся и даже получал определённое удовольствие от неформального общения. Подростки всегда остаются подростками, даже когда их ставят в условия выживания. Особенно забавно было видеть, как они пытались привлечь внимание Лиары, разве что на голове не стояли. Девушка благосклонно им улыбалась и ещё ближе подсаживалась ко мне. А вот я не стану поступать в Миракс, неожиданно произнёс Вамир, чем привлёк себе всёобщее внимание. Лиара по секрету сказала, что этот парень входит в клан оленя, спорившего с пантерами за второе место по силе и независимости. Отец обещал отправить меня в Дэрон. Визончик, зависливо протянули несколько парней. У нас столько денег нет. Дело не только в деньгах, ответил Вамир. В Дуроне не было подготовительного, так бы я сразу туда ушёл. Западная империя сильнее нашей во всём. А тес говорит, что если бы не постоянные набеги гоблинов, то они давно бы нас захватили. Причём не столько физически, сколько экономически. Да мы и так от них зависим. Самый яркий пример медицинское оборудование. Почему его у нас не производят? Не могут или не хотят? Пока другие империи развиваются, мы занимаемся не пойми чем. И дело не столько в управлении сверху, сколько в самих людях. Или я не прав, Лиара? Я не буду это комментировать. Лицо девушки осталось невозмутимым, но то, как она сжала мою руку, показывало, что слова Вамира ударили в больное место. Западники действительно были более развиты. Как моя деревня отличалась от столицы, так мы отличались от них. А лично меня, как гостя в данном мире, этот факт не устраивал. Видимо, не в той империи мне посчастливилось родиться. Разговор свернулся сам с собой. Все отправились за вещами, и спустя полчаса я стоял у закрытых ворот Мирыкса, вдыхая тяжёлый воздух столицы. Нет, к этому смраду нельзя привыкнуть. Как здесь люди живут? Леару забрали прямо из академии. Мы даже толком попрощаться не успели. За девушкой прибыла огромная делегация, и всё, чем меня удостоили, растерянного взгляда до да прощального взмаха рукой. Да и то от служанки умудрились оборвать. Вот отличи от простых смертных те, кто служил во дворце, могли не заботиться о соблюдении манер. Готов или тебе время нужно? раздался весёлый голос. Я обернулся и оценил Альрина. Казалось, белобрысы за эти месяцы, что я его не видел, возмужал ещё больше. Ха с улыбкой приветствовал друга, не забыв перед этим преклонить колено. Иного поведения треугольная голова гадюки на предплечнике не предусматривала. Готов к чему? И что ты тут делаешь? спросил я, поднимаясь на ноги. Этикет, чтоб ему пусто было. Лёг, дружище. У меня вроде как долг крови перед тобой, и пока я его не выплачу, то тем будет всячески мне вредить. С чего вдруг ты так решил? С этого? Элриен без застенчиво начал снимать рубашку прямо на улице. Оголил жилистый торс, белобрысый продемонстрировал мне обе руки. Я ведь прошёл инициацию. Нет татуировки. Первым отреагировал Хад. "Так ты мне дал тебе ману? Прикинь, злая гадюка соизволила решить, что я не достоин способностей". Меня, конечно, успокоили. Только третий клана получает ману, остальные так и остаются простыми людьми. Ну, не совсем простыми. Мне тут рассказали про Мифрил. В общем, я решил сбежать. Ты не против, если я предстану перед твоим тотемом? Это опасно, нахмурился я. Если дух-хранитель сочтёт тебя недостойным, может убить. Напугал ежа голой задницей, фыркнул Эльрин. Пойми, брат, в гадюках у меня только один путь жрать Мифрил. Я этого не хочу. В другие кланы меня точно не пустят. А медведи? Ваш тотем задолжал мне смерть матери. Так что я хочу посмотреть в его алые очи и спросить, почему. И только не говори, что собираешься мне это запретить. У тебя нет такого права. Я инициирован. Даже пытаться не буду. Я подошёл к Алерину и крепко его обнял. Я рад видеть тебя, дружище. Мне тебя не хватало. Я уже машину подогнал у Хмельницу Белобрысы и указал на припаркованное неподалёку такси. Вот билеты на поезд. У нас есть 4 часа. Предлагаю посидеть в одной кафешке. Уверен, вам понравится. Олег платит. Из нас троих лишён предингеях. Кто последний, тот сидит к краю. Двое стояли на стене Миракса и наблюдали за тем, как студенты отбывают домой. Особое внимание привлёк отъезд двух Андо и одного Слика. Мужчины следили за ними до тех пор, пока такси не скрылось за поворотом. Брат, я всё ещё не понимаю, почему Медведей, есть же гораздо более управляемые кланы. Зачем ты отпустил к ним Альрина? Ландо Слик внимательно посмотрел на магистра Эйро, старшего брата, отринувшего свою принадлежность к императорской семье и сумевшего добиться своего положения в клане Чёрных Ворон потом и кровью. Мало кто видел главу безопасности Академии Миракс без маски. Ландо был среди тех, кто имел такое право, и сейчас, глядя на собеседника, видел в нём точную копию своего отца, разве что о лишённого металлических вставок. Эйро не признавал Мифрел Мундан сюда не достанет, у нас никто не слышит. Ты сам ответил на свой вопрос, брат, потому что остальные кланы более управляемы. Нами, Алымбантом, западниками, у любого найдётся достаточно скелетов в шкафу с помощью которых можно влиять, но не у медведей. Когда медвежонок выстрелил в меня, я понял это судьба. Таких совпадений не бывает. Эльрину нужен сильный клан, независимый, гордый, способный поддержать будущего императора. Грядущие эта вододать не смогут. Мы ворождаемся. Ты и сам это видишь. Детей всё меньше, они становятся хилыми и слабыми. Племянник не должен пойти по моим стопам. Мифрил это путь в никуда. Хочешь устроить переворот? Не сейчас, но вполне возможно. Грядёт война. Я видел проект приказа, отец готов отдать Западу две провинции. Он слаб, Эро. Слап и недальновиден. Все мысли только о Мифриле. Я не хочу такого будущего в своей стране. Я ненавижу медведей всей душой. У них на руках умерла Дейре, но я признаю их силу. Поэтому я притащил медвежонка в столицу. Поэтому я свёл их с племянником. Поэтому сделал так, чтобы хат попал к нему в клан. Спасибо, кстати, за помощь. Клан Медведей должен быть сильным, чтобы подхватить упавшее знамя. Оно упадёт, по-моему слову, обязательно упадёт. Мальчишка где-то нашёл ещё один кристалл Багуша. Не смотри на меня так. Я не знал твоих мотивов, поэтому молчал. Этот дурак не нашёл ничего лучше, чем притащить негер в академию и спрятать его в своей тумбочке. Я оставил ему футляр, но кристалл спрятал в надёжное место. Никто, кроме меня, не знает, где он. Правильно. Атис не пускает меня в сокровищницу, но я и так знаю. Алибант уже прибрал к рукам пять кристаллов. Шестой, значит, спрятан, а где седьмой, не знает никто. Надеюсь, так оно и будет. Элвин постарался на славу. Он купил нам билеты не только в одном вагоне, но даже в соседних купе. Нам с ходом в одном, себе в другом, причём сразу оба места, чтобы не путешествовать с попутчиками. Затарившись где-то булочками, у Белобрысова точно была слабость к мучному. Эльрин принёс отравить байки, словно не было тех полгода отсутствия. И я смотрел на своего брата со смешанными чувствами, понимая, что впереди у меня должен состояться достаточно непростой разговор с Ингаром. Отец задолжал мне объяснение. Позволите? Дверь в купе открылась, и не дожидаясь приглашения, к нам подсел неизвестный мужчина. Среднее телосложение, довольно волевое лицо, а манера держаться с головой выдавала в нём высокородного аристократа. Я непроизвольно положил руку на стреломет. Даже здесь, в поезде, он всегда был со мной. Силовых ко мне и мужчины не было, зато у тех, кто остался в коридоре, их оказалось предостаточно. Сосредоточившись, я смог насчитать четыре замкнутых на себя камня со специфической структурной броней. Инферно проклятие. Что-то я совсем расслабился за последние месяцы обучения, распозволил кому-то незаметно к себе подкрасться. Я рад познакомиться с тобой лично, Лекандо. Перед глазами что-то мелькнуло и неожиданно хат и альрин начали оседать. Этого вполне хватило, чтобы рвануть стреломет на себя и прикончить наглеца, но рука мне не подчинялась. С удивлением уставившись на небольшой дротик, воткнувшийся в запястье, я почувствовал лёгкое головокружение. Амгновение спустя правая часть туловища онемела. Я осел, как мои друзья, но сознание не терял. Неизвестный подошёл ко мне и усадил, чтобы удобнее было разговаривать. Не переживай. Через 2 часа всё пройдёт, дружелюбно пояснил мужчина. И яд вальмарских медуз действует мгновенно, но он безвреден. Эти твари любят пожирать свои жертвы живыми. Кто вы? Что вам от меня нужно? Язык ворочался с трудом, видимо, в последствии впрыснутого яда. Ах да, где же мои манеры? Позволь представиться, Куринфаль, клан львов, истинный правитель Северной империи. Клан львов уничтожен, произнёс я, едва удерживая равновесие. Почему-то меня повело достаточно крепко. Мир шатался и требовал, чтобы я тоже рухнул в объятия кровати. Мне пока удавалось сопротивляться. Как видишь, не всех я рад, что бурые медведи сохранили свою гордость и не пали в объятия предателей. Когда я верну себе престол, мне потребуются верные рабы. Медведи никогда не были рабами. Мы разберёмся с тем, кем вы будете. Я явился сюда по другой причине. Ты нашёл пещеру в дворце. Я хочу знать, куда делся кристалл Багуша. Мне удалось его унести, произнёс я и прикусил язык, вернее, хотел прикусить, а лицевые мышцы мне не подчинялись. Но мысли-то мои, почему я с радостью делюсь тем, что этот человек не должен знать? "Друже До так", удивился незваный гость. "Интересно, и куда же ты спрятал мой кристалл?" Он в чемодане продолжал придавать меня язык, и поделать с этим я ничего не мог. Мало того, я внезапно осознал, что пока меня не спрашивают, я его все говорить не могу. Страшное ощущение. Вроде нахожусь в сознании, понимаю, что ни в коем случае нельзя говорить, но по какой-то причине говорю без утайки, в котором Карин явно наслаждался своей властью. Серый с зелёной полоской охотно произнёс окончательно предавший меня язык. Кристалл находится в негатере на самом дне чемодана. И код от него, конечно же, завязан на твою кровь. Защита от детей, чтобы не лазили куда не следует. Достань мне кристалл. В купе зашёл один из инферно. Грубо распотрошив мой чемодан, разведав все вещи по сторонам, он протянул своему господину чёрный футляр. Да, из тебя выйдет достойный раб. Мужчина покачал головой. Даже хорошо, что ты смог утаить свою находку от гадюк. Это о многом говорит. Это что, шутка? Футляр рухнул на пол, и я успел заметить непонятный инертный камень. Болыжник покатился по полу и замер где-то у двери. Судя по отсутствию силовых линий, это был простой камень. Накатили двоякие чувства. С одной стороны, гнев и печаль. Неужели Лиара втихаря всё же вытащила камень из далайва семье? В лицо говорила одно, а за спиной проворачивала свои делишки. Я очень не хотел подозревать девушку, но другой причины, почему негатор оказался не тронут, не видел. С другой стороны, меня разрывало от радости, что кристалл не достался этому типу. Где мой кристалл? Мне это неизвестно, он должен был находиться в футляре. Кто имел к нему доступ? Никто, кроме меня. Кто знал, что кристалл находится у тебя? Карина казался достаточно дотошным типом. Только Лиара Слик, больше никто. Вот за это я был готов себя придушить, если бы мог. Правая рука не двигалась, но левой я всё ещё мог шевелить и хотел прикрыть себе рот, чтобы уберечь Лиару. Не получилось. Значит, девчонка решила сыграть в собственную игру, задумчиво протянул Карин. Ничего, с ней я разберусь чуть позже. Почему ты решил оставить кристалл себе? Потому что это чистая энергия, ответил я и неожиданно понял, что у меня всё же есть возможность контролировать ответы. Но для этого должно сложиться сразу несколько факторов. Ответ должен быть правдивым, и я должен успеть подумать о нём раньше, чем язык начнёт меня предавать. Но пример о том, что я не хотел дорывать гадюкам путь к шахтам мифрилом, не удалось умолчать. Чистая энергия, нахмурился Карин. И только кристалл точно у Ляры. У неё нет кристалла, ответил я, и это тоже была чистая правда. Даже если девушка забрала кристалл себе, то наверняка не держит в руках, куда-то положила. Так что у неё действительно нет кристалла. Ты же только что сказал, что она единственная знала о том, что кристалл у тебя. Представитель клана Льва даже вспылил. Всё верно. Леара Слек является единственным человеком, знавшим, что кристалл находился у меня. Вы что, издеваетесь? Сколько действует яд? 2 часа, господин, ответил один из Инферно. Мальчишка говорит правду. Хорошо, предположим, что он действительно говорит правду. Но тогда получается, что чёрные вороны прибрали кристалл себе и не проинформировали об этом гадюк. Как такое возможно? Ответ явно носил риторический характер, так как на него никто отвечать не спешил. Нет, прежде чем возиться с академией, нужно закончить с Зрярой. Посмотрим, что скажет девчонка. Зря, Карин, это сказал. Очень зря, только придал сил. Мне стало понятно, что убивать меня не собираются, поговорить обобрать, но кому-то жизнь моя цена. Если бы Карин на этом остановился, я бы даже не подумал о том, чтобы его уничтожить. Нет, подумал бы, но не сейчас. Потом, когда действие яда закончится. Однако он начал угрожать моей девочке, и допустить этого я не мог. На остатках воли левая рука забралась в карман и сжала небольшой круг, похожий на монету. После того, как Ландо предложил мне договор на выкуп Южен, он подарил мне вторую кнопку вызова. Миниатюрный путевой камень, показывающий истинному владельцу, что его вызывают и место, откуда. Результат я ощутил спустя несколько секунд. Карин нахмурился и посмотрел на стоящего рядом с ним Инферно. Что происходит? Откуда шум? Я разберусь, господин, склонил голову Инферно и вышел из купе, чтобы никогда в него больше не вернуться. Мне даже удалось увидеть последние моменты его жизни. Два остальных клинка превращающих довольно сильного человека в несколько кусков мяса. В дверях появилась окружённая тёмным туманом фигура. Мгновение на анализ ситуации, и вот она бросается на Карина. Вернее, делает попытку, потому что тот поднял руку, и вместо того, чтобы молния наноситься по купе и вырезать врагов одного за другим, туманная фигура замедлилась до состояния улитки. Карин сделал ещё одно движение, и туман ушёл в сторону, явив нам истинное лицо явившегося гостя. "Ланда солик", усмешка произнёс Карин. "И почему я не удивлён?" Конечно, как же ты мог бросить своего ненаглядного любимчика? Мой господин давно хотел узнать истинные причины, почему ты возишься с Слегом. Что скажешь? Кто ты и по какому праву носишь символ уничтоженного клана? прохрипел Ландо. Ты смотри, какой глазастый. Карен повёл рукой, и Ландо очутился рядом со мной. Наконец-то до меня дошло посмотреть на происходящее с позиции силовых линий. То, что вытворял челён семейство Фаль, не могло быть ничем другим, кроме как магией. Там, где только что ничего не было, появились два мощных источника. Они не были замкнуты на какое-то устройство или сами на себя, но при этом влиять на них у меня права не было. Ко мне вообще не воспринимали мои приказы. Зато реагировали на каждый жест Карина, обволакивая Ландо и закутывая того в силовый кокон. каким бы сильным ни был шестой наследник императора, ему оказалось не по силу разорвать невидимые цепи. Зато это мог сделать я. Кнопка вызова сделала своё дело, превратившись в обычное устройство, которое, к слову, принадлежало мне. Силовой камень в нём был небольшим, но имел вполне достаточно энергии для одного удара. Оставалось только придумать, куда этот удар наносить. Судя по тому, что я вижу, пробиться через защиту Карина тяжело, но не невозможно. Господин приказал мне провести допрос без применения силы, но он ничего не говорил о том, что мне нельзя уничтожить одного из своих врагов. На лице Карина появилась довольно гадкая ухмылка. Ты даже не представляешь, как я рад, что первым из гадюк на моём пути попался ты. Третий по силе враг. Признаю, я опасался нашей встречи, думал, что ещё не готов совладать с ангелом. Как же приятно ошибаться. Чего ты хочешь? Даже если ты убьёшь всех, нас империя не признает тебя. Неужели твой отец окончательно себя дискредитировал? Он пешка в руках моего господина, и ты прекрасно это знаешь. Ха -ха, вижу, ты заметил футляр, знакомая вещь это, правда? Все ваши камни стоят на полке истинного властелина Северной империи. Как по мне, Карин слишком много говорил. Если ты желаешь убить своего врага, так действуй, а не трепись языком. Была, конечно, мысль о том, что он говорил для меня, чтобы я проникся величием стоящего передо мной монстра и полниц, согласившись на него работать. Но в это верилось с трудом. Скорее всего, просто любил собственный голос, как и любой самовлюблённый павлин. тонкие, как спица, зарят энергии, проник сквозь хаотично наносящиеся защитные линии и застыл ровно там, где я и хотел. Мне незнакома теория магии. Я не помню всех её основ, принципов и взаимодействий. Я не знал, как заставить энергию подчиняться моей воле, не имея в руках силового камня. Не знал, как порождать магические линии, как наладить взаимодействие между двумя лишёнными магии объектами. Это всё то, чему я учился в прошлых жизнях. То, что теперь мне недоступно. Но одно я знал точно: когда у меня в руках находится силовой камень, и я становлюсь опасным человеком, и ни одна тошнота или головокружение на свете не сможет этому помешать. Я не мог уничтожить Карина. Для этого одного моего камушка недостаточно, а второй контур защиты пробить такой энергией невозможно. Но я умел разбираться в магических потоках и находить в них слабые места. Я видел, где берут своё начало линии, что сковывает Ландо. Видел, через что они проходят, отражаются, усиливаются. Я прекрасно понимал, что произойдёт, если добавить к этому потоку немного лишней энергии. Отражатель не выдержит и на пару мгновений, вся конструкция утратит целостность. Заёрзав и несколько раз беззвучно открыв рот, я привлёк внимание Карина. Что ты хочешь мне сказать? Тебе ничего. У меня информация для Ландо. Помнишь, как однажды в канализации я говорил про камни, заплетающимся языком спросил я. Карин с удивлением уставился на меня, решив не останавливать непонятную фразу. Я сказал, что могу чувствовать камни, а ты задал уточняющий вопрос. В общем, хочу сказать, что я тебе тогда соврал. Это ты сейчас о чём? спросил Карин. Алгатиму я не мог, поэтому честно признался. о том, что я могу влиять на магические линии. Не сильно, просто на несколько секунд вмешиваться в потоки, заставляя их замереть, не так, как это делаешь ты. Ты видишь магические взаимодействия? Невозмутимость оставила Карина. Он даже на мгновение забыл о том, что нужно концентрироваться на Ландо. Я вижу силовые камни, порождаемые им энергию, но этого достаточно, чтобы точно знать, куда нужно бить. Точно так, как сейчас. Последнюю фразу я прокричал. Во всяком случае, мне показалось, что я это сделал, хотя по факту это оказался хриплый шёпот. Порождённая мною спица вклинилась в стройную структуру Карина, и место, где находился Ландос Лик, опустело. Я доберусь и до твоего господина, тварь, с нескрываемой ненавистью произнёс шестой наследник престола, но противник его уже не слышал. Тяжело слышит, когда твоя голова отделилась от туловища. И всё это Ландос Ликс сделал голыми руками. Что с ними? спросил представитель Гадюк, указывая на Хада и Альрина. Яд какой-то медузы, я не помню точного названия, ответил я и с ужасом понял, что язык по-прежнему мне не подчиняется, наверняка вальмарской, догадался Ландо. Ничего, это пройдёт через пару часов. Ты же уже понял принцип действия яда, верно? Он не только блокирует, но и заставляет говорить правду, но только в том случае, если яд готовился конкретно под определённого человека. Всех остальных он просто замораживает. И скажу тебе откровенно, подгонка под конкретную персону дорогого стоит. Там столько ингредиентов участвуют, что дешевле выбить из человека правду другими, менее гуманными способами. Забавно. Существует так много всего, что я хотел бы у тебя узнать, и прекрасно понимаю, что у меня есть такая возможность, что ты сейчас полностью в моей власти. Говори. Я спас тебе жизнь, если бы не я. Ты об этом безобразии. Алеандо закатал рукав, где красовалась голова оскалившегося медведя и имя Алеандо. Когда заходят речь о членах императорской семьи, то темы реагируют мгновенно. Это да. Этот красавец ещё копыта откинуть не успел, а меня уже в должники записали. Хотя хочу заметить, это я тебя спас, не ты меня. Да что об тебя говорит? Тэмы так не думает. Они точно знают, что сделал я, что сделал ты. Чья здесь победа? Я не хочу, чтобы ты меня допрашивал. Да кому ты нужен? Аландо поднял негатора, бросил его мне на колени. кристалла мы изъяли. В следующий раз, когда надумаешь тащить в Академию что-то достаточно мощное, начнёшь думать о том, почему это заведение считается самым защищённым местом нашей империи. А оттуда его хозяин этого чудика не достанет. Нет, это надо же. Живой лев в наше непростое время. Да ещё и маг. Откуда его откопали? И главное кто? До того, как я сюда явился, он какие-то имена называл. Нет, своего хозяина он называл не иначе как господин или повелитель. Ничего, я найду его. В Норгоне вас встретят и проводят до деревни. Пройди инициацию и возвращайся обратно в столицу. Это тело не соврало. Империя находится под ударом. Пора вытаскивать её из той ямы, где она оказалась. С этими словами Ландос Лиг, шестой наследник престола, превратился в тёмный дым, и исчез. Гадюка вернулась в своё логово. Отступление. Господин, позвольте войти. Судя по тому, что явился Тиани Карин, с ним что-то произошло. Да, господин. С командой из пяти инферно он отправился допрашивать элегандо, но появился Ландо Слик. Живых не осталось. Да же так. Брови хозяина кабинета взлетели. Сильный макакозос беспомощен против ангела? Чего же такого нажал Ландо, что смог справиться с львом? Господин, мы не выясняли этот вопрос. Начал был новый помощник, но глава Алова Банта его остановил. И если хочешь задержаться на этом месте, ты должен научиться понимать, когда стоит отвечать, а когда нужно помолчать. Принимай дела с текущего момента ты моя правая рука. Инициацию в магию я проведу через 3 дня. И если потом о кольване справился, посмотрим, что сможет сделать отпрыск гадюк.